Глава тридцать Она сбежала, огорошил Ред, мрачно глянув на лестницу. Со своими родителями и братом. Он поставил сына на пол, скинул с него одеяло. «Откуда ты знаешь?» — удивилась я. Мы двинулись вверх по лестнице. Слуги встречали нас, и их мертвые губы неожиданно раскрывались улыбками, будто они и правда что-то чувствовали. Ждали. И в их взглядах на меня больше не было того странного, прикрытого напряжения. Наоборот, их словно радовало мое присутствие. Как бы странно, по отношению к неживым это не звучало. «Я ведь обещал проверить», — отозвался Ред. «Когда ты попросила пощадить ее, я понял, что не просто желаешь избавиться от моей невесты, а на самом деле уверена в ее виновности». «Ну, спасибо», — хмыкнула я. «Лучше поздно, чем очень поздно». Я сразу же послал сюда приказ задержать ее. На мой выпад Рэд ответил мягкой улыбкой, будто тоже осознавал, что у нас осталось совсем мало времени. В лучшем случае дня три-четыре, а в худшем мы с Брунгильдой могли обменяться в любой момент, и он не хотел тратить это время на пустые выпады. «Но Семира уже не было», — добавил. «Ее служанки и охраны тоже». «И ты не знаешь, где она?» «Знаю. Они покинули Никрию». Мы как раз поднялись наверх, и Артик бросился к своей комнате из которой выходила Жатта. С улыбкой проводив его взглядом, я обернулась к Креду. Почему-то вспомнились его слова в самом начале нашего знакомства. О том, что живые предают. И даже невеста не стала исключением. «Я могу потратить кучу времени и сил, чтобы разыскать и притащить их сюда», — отозвался он. «А могу просто лишить всех титулов и состояния». Вряд ли они смогли много увезти с собой. Собирались наверняка в попыхах, — согласилась я. Смотрелась в него, пытаясь понять. Он действительно не станет ее ловить или просто не хочет говорить об этом мне. Но что его поднятым стоит притащить ее хоть с другого конца этого мира? Зомби проследят, чтобы они не смогли вернуться или вывести что-нибудь из Никрия. Но, возможно, жизнь в нищете и изгнании и правда станет самым страшным наказанием для той, кто мечтала стать королевой. Но ты говорил, что проверял ее слепок. Ей помогал сам король жизни раздраженно двинул челюстью Ред. Он один из немногих, кто мог скрыть от меня истинные мотивы ее сумеречного отражения. Артик уже радостно прыгал на кровати. На столе дымились и соблазняли ароматами несколько блюд. Похоже, Ред решил отойти от столовых церемоний и накормить нас по-домашнему прямо здесь. — А скажи-ка, — усмехнулась я, отправив малыша мыть руки, — у вас тут изобретены санки и коньки. — Сани? — отозвался Ред. «Точно же! Велю запрячь!» «Ты согласен повторить нашу прерванную прогулку?» С тревогой уточнила я. «Невзирая на все случившееся». Арт несколько дней провел в заперти, Ему нужно на свежий воздух. Только на этот раз с нами пойдет отряд зомби. И ты меня не переубедишь. «И не собираюсь», — засмеялась я. «Мне тоже будет спокойнее с охраной. А друзей малыш еще успеет завести». Принц странно, будто пытаясь скрыть печаль, вздохнул. И я тихо спросила. «А что с Фёлем, Ред? Расскажи мне, что тебе грозит?» «Не бери в голову», — усмехнулся он. «Не будем сегодня об этом». Я глянула на него с тревогой, но принц хлопнул ладоши. «Ну что, кто первый поезд и оденется?» Артик со счастливым визгом бросился к столу. «Смотрю на него и радуюсь», — тихо шепнула я Реду, — что он так быстро отошел. «Если честно, я не представляла, сколько времени потребуется» чтобы все случившееся изгладилось из памяти. Не уверена, что здесь есть психотерапевты. Это все благодаря тебе, Дина. Очень серьезно отозвался Редисон. Ты смогла прийти к нему, и Арт знал, что придешь опять. Мама, ну давай скорее, поторопил малыш, и я решила выбросить из головы все печальные мысли, хотя бы на сегодня. Голова кружилась, и я вдруг вспомнила, что уже сколько времени не принимала лекарств. Но с собой у меня их не было и я постановила, что это лишь отката от пережитого волнения. Мы очень быстро поели, переоделись. Ну, они переоделись, а я даже заглядывать в чемодан Брунгильда не стала. Все равно все маленькое. Так и осталось в подаренном Рэдом костюме. Он на это дело подозрительно поморщился, но промолчал. А вот Сани не сказать, чтобы я оценила. Нет, гнать по снегу на них, конечно, было классно. Впереди тройка роскошных жеребцов, Арт аж пищал от восторга. Но этот ледяной ветер в лицо, лавина снега. Мы в город приехали уже мокрыми. Отряд зомби планомерно бежал за нами по виной силы своего принца. А потом поднятые рассредоточились вокруг карусели. Но хорошо хоть не на детских лошадках. И каток в Кенте, оказывается, заливали. На одной из центральных площадей прямо вокруг озера. Правда, вместо коньков к сапогам привязывали полозья. А на самом катке лед оказался неровным и не имелось бортиков. Пришлось вспомнить молодость. Я не то чтобы фигуристка, но до беременности на катке ходила часто и держать равновесие умела, даже разгоняться. Тело быстро вспомнило движение, не так много времени прошло. А вот Артика Ред, оказывается, ни разу не выводил. Признаться, при нашем появлении движение застопорилось. Особенно, когда зомби начали рассредоточиваться по периметру. Многие просто сбежали с катка, другие потеснились на противоположную сторону. Потом зеваки начали сходить обратно. Я крепко привязала полозья к сапожкам малыша и повела его на лед. Он смешно топырил ножки и усиленно хватался за меня. Рэд тоже, похоже, никогда не занимался этим народным видом спорта. Правда, ехал прямо. По-моему, не удивлюсь, если помогал себе магией. Разве сложно силе, способные поднять сотни тысяч мертвых, удержать вертикально одного единственного мужчину? Наверное, это был самый счастливый день моей жизни. С бывшим я никогда так не веселилась. А еще малыш рядом ставший для меня совсем родным, будто действительно провела время с семьей, которой у меня никогда не было, и не будет. Я отгоняла грустные мысли и радовалась успеха Мартика, и подтрунивала над принцем, и просто получала невероятное удовольствие. Мы накатались и взмокли так, что на обратном пути я мечтала о закрытом салоне машины вместо саней, подвластных всем ветрам. Но во дворе замка ещё вдобавок наигрались в снежки, навалялись в сугробах. Вечерело, когда довольные и счастливые мы поели, На этот раз в столовой зале. По потрескиванию камина и несгорающих свечей. И Артик чуть ли не там же уснул. Ред понёс его в кровать, я поднялась за ним и в голове потемнело. Пока радовалась и веселилась, всё отошло на задний план. А сейчас болезнь слишком ясно напомнила о себе. Такие приступы и дома случались, особенно когда лекарства не принимала. Я ухватилась за кресло, но встать так и не смогла. Очнулась на кровати. Первый миг испугалась, что меня снова перенесло обратно в мой мир, и даже попрощаться не успела. Потом увидела взволнованное лицо Реда над собой. Незнакомую комнату, все в том же готическом стиле: Дина, что с тобой? Принц тревожно сжимал мои плечи, всматривался в глаза.